Глава 18. Мэйв. Четверг, 19 марта. Купер, сосредоточившись, замахивается и бросает блестящий фастбол через базу. бэттер соперников выглядит так, словно собрался прихлопнуть муху, да промазал, и стадион взрывается одобрительными возгласами. Беттер, вне себя от пропущенной подачи, швыряет биту в сторону скамейки для запасных и удаляется. «Бедняга!» — шепотом говорит Крис и протягивает руку бабушки Купера, сидящей по другую сторону от него, чтобы она могла опереться и встать. Бабушка аплодирует, стоя при каждой успешной подаче внука. Ничего более трогательного я до сих пор не видела. Мы находимся на заполненном до отказа стадионе Гудвинфилд-Фуллертоне и следим за игрой против команды Университета штата Калифорния. Трибуны располагаются вокруг поля в форме подковы. Наши места прямо за домашней базой. Школа Bayview High, бывшие и нынешние ученики, занимает целый сектор. Меня подвезла сюда Эдди, которая похитила Нейта, едва он появился, и принуждает к общению. Я оглядываюсь, краем глаза вроде бы замечаю Луиса в компании друзей Купера по бывшей школьной команде и поспешно отвожу взгляд. Вот уже две недели, как я его игнорирую, и если мы вдруг столкнемся, даже не найду, что сказать. Телефон в руке вибрирует, и я ожидаю увидеть очередное сообщение от Бронвин, которое в течение всей игры жаждет быть в курсе, что делает Купер, но это всего лишь мама. Спрашивает, в котором часу меня ждать. До сих пор не могу привыкнуть, что мой телефон так редко подает голос. Я рада, что послушалась Фиби и отключила уведомление «Пинг ми», особенно после того, как игра «Правда или вызов» прекратилась сама собой. Может, анонимный последователь Саймона замолчал из уважения к чувствам оплакивающих Брэндона одноклассников? Хотелось бы верить. Хотя более вероятно другая версия. Он понял, что всем стало не до него. Время от времени я задумываюсь, кто же затеял игру и какая там подоплека. Не личная ли неприязнь ко мне, фиби и Ноксу? Впрочем, какая разница? Я до сих пор не решила, как мне быть с Ноксом. Вот реальная проблема. С тех пор, как я отдалилась и от него, и от Луиса, мой круг общения снова ограничивается друзьями Бронвин и Фиби. По крайней мере, она меня не бросила». Купер бросает один из своих знаменитых слайдеров. Беттеру команды соперников остается лишь стоять и тупо смотреть, как мяч пролетает мимо. «Можешь прямо сейчас идти отдыхать, мальчик!» выкрикивает бабушка Купера. «Ты уже в ауте!» «Мое настроение немного улучшается, и я поворачиваюсь к Крису. Обожаю, когда бабуля вот так освистывает беттеров соперника». «Аналогично», — улыбается он в ответ. «Она у нас молода душой». «Как думаешь, Купер перейдет в Лигу в следующем году?» «Пока не уверен». Крис выглядит потрясающе. Зеленая рубашка Пола подчеркивает цвет глаз, в темных волосах блестят золотистые искорки. Он разрывается на части, ему нравится в школе и команда отличная, не только в отношении бейсбола, но и вообще. Он указывает на себя. А Лига со своей стороны до сих пор не очень-то приветствует игроков геев, тем не менее качество его игры не выйдет на новую ступень, пока он будет оставаться на уровне колледжа. Я не свожу взгляда с Купера, который стоит в круге питчера. С такого расстояния его и не узнать, особенно с надвинутой на глаза бейсболкой. «А какой выбор сделал бы ты?» — задаю я вопрос скорее себе, чем Крису. «Между тем, что надо, и тем, что хочется». «По-моему, Бронвин сейчас проходит примерно через то же самое». Крис тоже не сводит взгляда с Купера. «Будем надеяться, что это когда-нибудь совпадет». «А если нет?» «Понятия не имею». Крис задерживает дыхание, когда Беттер достает очередную подачу Купера но это всего лишь безобидный нижний мяч, который легко ловит полевой игрок, защищающий позицию между второй и третьей базой. Клуб Падре Сан-Диего внимательно следит за ним и уверен, очень хочет его заполучить. Было бы проще принять решение, если бы Купер остался здесь. Конечно, он все равно будет часто в разъездах, но, по крайней мере, возвращаться он будет домой. И я не имею в виду конкретно Бэйвью. Думаю, Крис это понимает. Может быть улыбается он меня раздирают противоречивые чувства с одной стороны странно находиться здесь в такой бодрящей атмосфере вместе с десятками своих одноклассников всего через две недели после гибели брена с другой какое облегчение переключиться на что то позитивное для разнообразия рада за криса и купера они заслужили право быть счастливыми и я уверена их ждет великолепное будущее а вот что ждет в будущем меня саму Закатав рука в футболке, я обвожу пальцем контуры очередного синяка. Напоминает персик, слишком долго пролежавший на подоконнике. Обманчиво гладкий снаружи и медленно гниющий изнутри. И в этот самый момент чувствую, как в носу снова скапливается жидкость. «О, нет, только не здесь!» Я выхватываю из сумки салфетку, прижимаю к лицу и быстро встаю. «Я в туалет!» Мне приходится переступать через ноги Криса и бабули, бормоча извинения. На ступеньках в проходе пусто, почти все сидят на своих местах и глаз не сводят с Купера, так что я добираюсь до дамской комнаты очень быстро. И лишь ворвавшись в кабинку и закрыв за собой дверь, смотрю на салфетку. Так и есть. Кровь. Я седаю на крышку унитаза. Тут же подкатывают слезы. Я упорно притворялась, будто ничего страшного не происходит, Однако все усилия пошли прахом, и я не знаю, что делать. Я осталась наедине со своим ужасом. Окончательно потеряла надежду и совсем обессилела. Слезы смешиваются с кровью, салфетки намокают одна за другой. В конце концов, я отматываю от рулона не меньше трех футов туалетной бумаги и зарываюсь лицом в рыхлый комок. Слезы и кровь перестают течь одновременно». Но все же лучше отсидеться в кабинке до следующего ининга, чтобы отдышаться. Я встаю, смываю в унитаз салфетки и бумагу, споласкиваю лицо над раковиной и смотрюсь в зеркало. Что ж, могло быть хуже. Глаза не сказать, чтобы красные, а макияж я не делаю, так что размазываться нечему. Осталось пригладить волосы, вымыть руки, и можно предстать перед публикой. Туалет, расположенный за углом неподалеку от буфета, И, выйдя оттуда, я сразу натыкаюсь на небольшую группу людей, причем все мне знакомы. Шон, Джулс, Моника и Луис. Джулс обвивается вокруг Шона, словно лиана, вот-вот он уронит поднос с закусками. Моника вцепилась в руку Луиса и смотрит ему в лицо, непрерывно хлопая ресницами. Все четверо смеются и подкалывают друг друга, словно у них сегодня двойное свидание и вообще самый лучший день в жизни, а остальной мир пусть подождет. В эту секунду я ненавижу их всех. «Порядок, дружище, спасибо», — говорит Луис, передавая что-то Шону. «А теперь мне пора». Моника кокетливо надувает губы. «Ты же не уйдешь просто так? Мы столько еды набрали. Кто теперь поделится со мной попкорном?» «Увы, я договорился пообщаться с Купером. Увидимся на трибунах». Троица уходит, не прекращая смеяться, а Луис сворачивает в мою сторону. Я хочу снова нырнуть в дамскую комнату, но ноги не слушаются. «Мэйв!» — Луис приглядывается ко мне и хмурится. «С тобой все в порядке?» «Наверное, я выгляжу не так хорошо, как надеялась». «Да». Я скрещиваю руки, отгоняя прочь воспоминания о недавних рыданиях. «А тебе известно, какой он подлец?» «Что?» Луис резко оглядывается, словно то о ком я говорю, может стоять сзади. «Ты о ком?» «Шон!» Он унижал Нокса, Фиби и... и еще кое-кого. «Неужели? Мы с ним вместе играли в бейсбол только и всего?» Лойс пожимает плечами. «И моя ярость достигает пика, хоть на ком-то сорвать зло». «Так значит, вы с ним друзья, с сарказмом цежу я». «Невероятно!» Лойс замолкает и прищуривается. «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что вы с ним два сапога пара, братаны, на окружающих вам плевать. Мои щеки горят от пережитого страха, гнева и еще какого-то ранее неведомого мне чувства. «Если он может далеко забросить мяч, значит, ему все позволено?» «Братан», — ровным голосом переспрашивает Луис. «Так вот, кем ты меня считаешь?» «Да, вот тем и считаю». Я не отдаю себе отчета, что говорю. Только чувствую, что освобождаюсь, выпускаю на воле демонов, которых пригрела внутри себя за последние недели. У Луиса дёргается челюсть. «Понял. Так вот почему ты исчезла с лица земли». «Я не... Хотя, может, и исчезла. Но ведь и он не удосужился меня найти. В носу снова начинает щипать, и меня охватывает ужас. Сейчас опять пойдёт кровь. Мне пора. Иди лопай свой попкорн». «О, так вот, как это называется. Ревность». «Постой!» — приказным тоном говорит Луис. Он расправляет плечи и продолжает. «Я надеялся сегодня тебя поймать, потому что хотел попросить номер твоего телефона». Мое сердце, вопреки всему, подпрыгивает от радости, но тут же падает и разбивается, когда Луис добавляет. «Конечно, узнав твое отношение к братанам, я не буду больше тебе докучать, однако есть одна вещь, которую я хочу тебе переслать. Собственно говоря, это для Нокса, но тебя тоже касается. Вот так». Он достает телефон из кармана. «Дашь номер? Получишь информацию, а потом можешь удалить меня из телефона, из жизни и вообще отовсюду». Я готова сгореть от раскаяния и в то же время чувствую, что сейчас кровь хлынет из носа прямо на глазах у Луиса. Торопливо диктую номер. «Загрузка потребует времени, файлы большие. Надеюсь, Ноксу это поможет. Так ему и передай». Он удаляется, и в тот же миг из моих ноздрей вытекают первые капли жидкости. Затем еще и еще. Кровь капает на футболку, но я не пытаюсь ее вытирать. Я думаю лишь о том, что ужасно вела себя с Луисом без достаточных причин и втоптала в землю все, что могло бы быть между нами. «Мэйв, что с тобой, черт возьми?» Я поднимаю взгляд. Рядом стоит Нейт со стаканами содовой в каждой руке, и смотрит то на мое лицо, то на забрызганную кровью футболку. Я никогда не рассказывала Нейту, что означают для меня носовые кровотечения, но, судя по его виду, он знает об этом от Бронвин. Во мне что-то надламывается, и, не успев взять себя в руки, я вновь начинаю рыдать». Нейт без лишних слов ставит оба стакана на первый попавшийся поднос, берет меня за руку и отводит с прохода в сторону к отдельно стоящим столикам. «По крайней мере, кроме нас там никого нет». Он усаживает меня на стол и сам устраивается рядом. И я рыдаю, уткнувшись ему в грудь и потеряв счет времени. Нейт одну за другой достает из кармана скомканные салфетки, пока они не заканчиваются и не слипаются в один сырой окровавленный ком. Я держусь за куртку Нейта, чувствую его уверенные руки у себя на плечах и понимаю, я, наконец, не одна со всем этим ужасом». Когда я выпрямляюсь и вытираю глаза, Нейт говорит. Бронвин мне не рассказывала. Я достаю из сумочки платок и высмаркиваюсь. Она не знает. «Твои родители скрыли это от нее?» В синих глазах Нейты читается удивление. «Они тоже не знают. Никто не знает». «Мэйв, какая же ты дура!» Комплимент не из приятных, и я оставляю его без комментариев. «Значит...» Я хочу убедиться, что правильно понял. Когда происходят подобные вещи, это значит у тебя рецидив болезни. Я киваю. Так нельзя. Ты должна... Почему? Почему ты держишь такое при себе? Тебе не понять. Осипшим голосом отвечаю я. Что? Меняется все. В семье начинается кошмар. Приходит конец нормальной жизни, и ты подвергаешь себя убогому лечению, словно карабкаешься на американские горки и всякий раз скатываешься вниз. Это тяжело, это больно во всех смыслах. А самое худшее — это не помогает. Я бы расплакалась снова, но слез больше не осталось, и вместо этого просто повисаю на плечах Нейта. Болезнь отступает ненадолго, на четыре года максимум. И я подумала, что нет смысла проходить через это снова, потому что не знаю, смогу ли. «Окей», — произносит Нейт после недолгого раздумья. «Я понял. И все же, Мэйв, это твоя жизнь. Нельзя сдаваться». Я чувствую невероятную усталость. Закрыть бы глаза и заснуть. Надолго. На несколько дней. Неутешительная мысль. «Я не знаю». Если ты не хочешь сделать это для себя, сделай хотя бы для других. Нейт становится настойчивее. Подумай о родителях, о Бронвин, каково им будет, если ты... Если с тобой что-то случится, они сойдут с ума от осознания того, что все могло бы закончиться иначе, если бы ты им доверяла. Я напрягаюсь. Дело не в доверии. Но они будут считать именно так. Я не отвечаю, и Нейт меня дожимает. «Бронвин будет считать именно так. Будет винить себя за то, что не оказалась рядом. Всю жизнь она будет есть себя поедом». «Вот чертов, Нейт, нашел мою ахиллесовую пяту и теперь не отстанет». «Ладно», — бормочу я. «Я все расскажу родителям». На меня тут же накатывает волна облегчения, смывая скопившиеся за долгие недели страхи. Внезапно я начинаю понимать, насколько сильно хотела признаться родителям, а вместо того обрекла себя на муки страха и нерешительности. «Ну вот и славно», — выдыхает Нейт. «Ты должен тоже кое-что для меня сделать, в порядке компенсации», — предупреждаю я, и он хмурит брови, явно заинтригованный. «Брось думать задницей, когда дело касается моей сестры». Нейт раздражается смехом, и напряжение окончательно улетучивается. Я тоже улыбаюсь. «Послушай, Мэйв, не беспокойся обо мне, Бронвин. Нам нужно доиграть партию до конца, и лишь тогда наступит Эншпиль». Я смахиваю из уголка глаза одинокую слезинку. «Что это значит?» «Рано или поздно мы будем вместе. Может, нам потребуется год для решения всех проблем, или два, или десять, неважно, но мы будем вместе». «А почему бы тебе не сказать это ей?» Он одаривает меня знаменитой улыбкой Нейта Макколи, той самой, которая всегда была способна растопить сердце моей сестры. Бронвин знает, просто не хочет в этом признаваться.